Глава 17. Парумонт с тремя воинами погнался за убегающими. Вдруг до да там кто-то из тех, кто знает о лютации. Их лёгкие кони настигли без труда, сперва порубили пеших, затем настигли франков-федератов, убегающих на тяжёлых римских конях. Эти убегали так же молча, как молча дрались и умирали легионеры, пригибались к конским шеям, прятали лица в развевающихся лицах. Рамонт рассекал мечом спины затылки, нёсся дальше, и лишь когда под ударом упал последний, со злым недоумением огляделся по сторонам. Конь пробежал немного, волоча упавшего, остановился. Брюха было в мыле, с удил капало пена. Никто не ушёл, а кто успел скокнуть в кусты и пытается уйти пешком через заросли, того и зловёт лесные молодцы. Здесь же ни одного из тех, кто поднимался выше козармы, да и то не легионерской, а вспомогательных отрядов. Возвращались все еще злы, не насытившие сердца местью. Между деревьями трупы лежали уже голые, многие изрубленные в припадках ярости уже после смерти. Над телами роились крупные зеленые мухи. Двой волков рыча выдергивали кишки из распоротого или прогрызенного живота. Парамунд вскричал в гневе: так не уж то ни одного не взяли, ни одного. ответил Грымыхало с сожалением. Эх, сказал Фаромонт со злостью. Я же говорил. Не утерпели, сказал Грымыхало. А жаль, я бы хотел хоть парочку повесить сам. На дереве хорошо вешать, так чтобы стоял на пальчиках. Пятка пружинит, тянет вверх, глаза выпучены, морда красная, пена изо рта. Стоят на цыпочках, будто взлететь пытаются. Ага. Люди всё ещё раздевали убитых. Доспехи складывали на одну телегу и так полную разными товарами почти до верху, одежду и сапоги на другую. Своих убитых оттащили в сторону, но их оказалось так много, что полдня только копать могилу. Души их уже на небесах, сказал Фарамонт, а тела? Той из мужчин обращает внимание на одежду. Главное сберечь в чистоте свой меч, а не ножны. Громыхало согласился восхищенно. Хорошо сказано, Рекс. Душа это меч, а тело всего лишь ножны. А покинув ножны, заключил Фарамонт. Душа совершит ещё более великие дела. Он дал сигнал двигаться. Римские кони послушно потащили тележки, как вдруг донёсся чистый звонкий голос. Рекс, неужто оставить этого паганца? Он же смеётся над нами. На пригорке на своей рыжей лошадке сидела Клотильда. Фарамонт проследил за ней взглядом. Служанка задрав голову, грозила небу кулаком. В двух шагах гордо вздымалась исполинская сосна. Присмотревшись, заметил, как на самой верхушке, среди редких ветвей, мелькнула нога в римской сандалии. Промон спросил быстро: "Кто там?" Хлотильда сказала негодиуще: "Да парнишка с ними был. Когда начали рубить последних, он выскользнул, сиганул на это дерево". Парамунт окинул взглядом высокий гладкий ствол, совершенно без сучьев, как у всякой сосны, выросшей в густом лесу, когда первые ветви начинают расти на самой верхунке. Зачем тебе этот парнишка? У тебя других вообще нет, отпарировала Клатильда, словно разговаривала не с могущественным Рексом, а с парнем из соседнего дома. К тому же, он не воин, а такие всегда больше знают. Парамунт ощутил, что в груди тревожно ёкнуло. Ты права, одевка. Как он туда забрался? Селион, стрелами не пробовали? Овет ещё и смеётся, гад. Парамунд бросил отчётливо: "Срубить". Несколько человек с готовностью взялись за топоры. Видимо, это были неудачливые стрелки, ибо стук топоров пошёл частый. Дерево начало вздрагивать от ударов. Парамунд выждал, сделал знак приостановиться, крикнул в тишине: "Эй, на дереве, слезай!" После паузы из заветок прозвучало: "Зачем рухнет, придавит?" объяснил Фарамунд. "Меня смерть не страшит", последовал гордый ответ. "Не смерть", объяснил Фарамунд безжалостно. "Тебя придавит, ты останешься калекой, будешь ползать в пыли дорог с перебитыми ногами и сломанной спиной". Ответа не было, топоры застучали с удвоенной силой. Затем с высоты прозвучало: "А если слезу Может быть, убьем сразу, объяснил Фарамунд. Может быть, сперва сами искалечим, изувечим, натяшемся, а потом убьем. Но может быть, ты останешься цел и невредим. После паузы, когда один из воинов, не дождавшись решения, уже врубился острым лезвием в ствол, сверху прозвучало: "Рискано". А внизу, не выпуская топоров из рук, попятились, встали в круг. С дерева быстро спускался молодой парень. кудащавый, в драной полотняной рубашке и кожаных штанах. Вихульт ухватил его за шиворот раньше, чем подошвы коснулись земли. Правая щека парнейшки была в потёках смолы, туда налипли чешуйки, делая щёку похожей на спину толстой змии, а в волосах, тоже тронутых сосновой смолой, торчали зелёные иголки и перья. Парамут спросил нетерпеливо: "Ты служишь имленным? Морда у тебя смышлёная?" Если ты уже знаешь, кто я, то догадайся, что я ищу. Не ответишь? Он кивнул Вихульту. Тот прыгнул парня, заставив опуститься на колени, ухватил за волосы и прыгнул голову к земле. Парень слышал, как вжикнул меч, покидая ножны. Ты и хочешь отыскать похитителей Лютетции? Торопливо прокричал он. А я знаю, куда ее повезли. Вихульт отпустил его волосы, не дожидаясь знака от Рекса. Парень вскинул голову. Глаза живые, отметил Фарамунд. Хитрее. От страха быстро переходит к надежде. До самой последней минуты не верит, что с ним что-то случится. Даже когда меч снесёт голову, всё ещё будет думать, что удастся вывернуться. Что-то слишком много знаешь, сказал Фарамунд медленно. Сердце колотилось. Он нарочито растягивал слова, чтобы не дать побежать впереди мыслей, прыгая и сшибая друг друга. Слишком. За спиной бухнул Грымыхала. Рекс, надо ехать. Если римляне узнают, что мы перехватили обоз, они такие, то спят-спят, то начинают шевелиться. Езжайте, велел Фарамунд. Я догоню. Он осёкся, и бы телеги уже тянулись по дороге. Громыхало не сомневался в решении Рекса. Хорошие военачальники получились. Не заглядывают в рот, делают сами всё, что нужно. Молодцы. Многие переоделись сразу, сбросили лохмотье, щеголяли в блестящих римских панцирях. На головах дорогие римские шлемы, что закрывают уши и даже щеки. Только мечи разбойники оставили свои, настоящие, длинные, из хорошей закаленной стали. Он кивком велел Вихульду сесть на коня, а пленнику сказал как можно не брежнее, хотя сердце кололись, а жар опалил щеки. Стань и рассказывай все, что знаешь. Парень сказал с жаром: «О господин, с великой радостью. Итак, в начале была тьма, а дух Божий носился над водами». Потом Господь сказал: да будет свет. Пармун дернулся. Ты о чем? Ты же велел с самого начала. Торопливо сказал парень. Но если хочешь, это могу пропустить, а начну сразу от Адама и Евы. Пармун тщетинился. Ты кем был у Римлян? Господин, такого слова нет на нашем языке. Но я был тем, кто имеет право говорить в глаза правду самому Цезарю. Пармун поморщился. Понятно. Шутом. Ладно, шут. Ты только не забывай, что сейчас мне не до веселья. Даже будь в твоей шкуре лучший поэт вселенной, я тебя повешу через минуту, если не скажешь, откуда знаешь, кто я и что ищу. Шут снова рухнул на колени. О, господин, а тебе уже пошёл слух? А римляне потому и владыки мира, что у них есть карты. И они знают в каком месте на карте о чём говорят, чего добиваются, на чём местного вождя можно купить или поймать. Уже ширятся слухи, что ты завоёвываешь Бурги для своей женщины. Её похитил твой соперник. Ты её разыскиваешь. Я знаю только, что ты был близок, очень близок. Ты в своей неизречённой премудрости, свойственной юным народам, выбрал единственно верный путь. Если бы не наш обоз, ты бы вон на той дороге перехватил отряд Настиона, что перевозил её из полевого лагеря в крепость. Паромонт вскрикнул, как раненый в самое сердце огромный зверя. Она была так близко? Рядом, ответил шут сочувствующе. Я видел в стелеги, как там поднялась пыль, когда вы напали на этот несчастный обоз. Они улепётывали со всех ног. И ещё бы. Почему? спросил Фарамунд жадно. Их было не больше десятка воинов, объяснил шут. Они сопровождают повозку, в которой и везли Лютецию. Я видел её в лагере дважды. Скажи, вырвалось у Фарамунда. Как она выглядит? Она в самом деле рождена для небес, сказал шут почтительно. В ней есть та царственность, что приходит только с породой. Неужели Господь в самом деле и людей выводит так же, как человек выводит породу собак? Её спина всегда прямая, и когда она смотрит на своих похитителей, то выглядит так, словно это они у неё в плену. Да, сказал Фарамун жадно. Это она. Стерегут её два брата великана: Карнуган и Настион. Это не люди, а вовсе чудовищные башни, закованные в железо. Это франки, что служат римлянам, вернее, оказывают им разные услуги. Доспехи им сковали на заказ, а мечи у них, простирекс, не короче твоих, а ростом и силой оба превосходят всех сущех на земле. На месте битвы трупы жадно расклёвывало вороньё, волки рычали и дрались за лакомые внутренности. Трупы уже почернели, распухли, Над поляной стоял звон от множества крупных навозных мух. Со всех сторон сходились жуки и муравьи, а подземные зверьки начали подрывать вокруг трупа в землю, спеша опустить в глубины, где будут лакомиться без помех. На той дороге, куда указал шут, они легко нашли отпечатки подков двух огромных коней. Под великанами и кони оказались великанскими. Парамунт измерил ладонью ширину копыт, представил себе размер коня, мурашки пробежали по коже. На богатырских конях и люди не простые, не простые. Вперед, сказал он сквозь зубы. Вперед, пока эти звери не спрятались где-нибудь в укрепленном месте. Рекс, откуда здесь укрепление? Откуда и наши, бросил он. На этих землях быстро растут не только грибы. Я знаю, заверил Вехульт. Дальше только настолько дикие леса, что нет ни клочка свободной земли. А вырубить такой лес, чтобы построить крепость? сил человеческих не хватит. А выжечь среди таких болот выркнул Вихульт. Сейчас жара. Сгорит только мох, предположил Вихульт. Да ещё кусты, но деревья стоят. Думаешь, не было здесь пожаров? Ладно, но должны быть люди, деревни. Вихульт подумал, согласился. Верно, но если им кто и окажет помощь, то что нам несколько поселян? Там могут быть одни землянки. На ночлег остановились в сотне шагов от дороги. Костёр развели в яме под прикрытием широкого выворота. Дым рассеивался среди листьев. Даже с дороги не заметить, разве что чуткие ноздри уловят запах гари. Коней стрянули и пустили пастись на соседней поляне. Вихульд, не доверяя рядовым воинам, остался сторожить первым. Кроны смыкались плотно, а когда костёр погас, всё погрузилось во тьму. Условный мир оказался в мешке с угольной пылью. Ветви не пропускали лунный свет. Парамонт погрузился в сон, страшась, что прозивает утро. Однако проснулся он первым. Из полумрака смутно проступали очертания огромных стволов. Над головой что-то робко чирикнуло. Деревья становились выпуклее, объёмнее. Рассвет всё-таки проник под плотную крону. "Пора", сказал он с жадным нетерпением. "Вихульт, не спишь? Ввеле седлать коней". Вторые сутки они гнались за похитителями. На четвёртый день залу на месте костра застали ещё горячей. Паромонт в отчаянии пришпоривал измученного коня, но тот лишь хрипел, мотал головой, морда в пене, брюхо в мыле. "Привал!" прокричал сзади Вихульд. "Иначе, иначе завтра уже ни на что не будем годны". Между деревьями словно натянули золотую паутину. В верхушки деревьев сверкали Хотя закатное солнце ещё не налилось пурпуром, но белки превратились в огненные комки и шмыгали по стволам, как клочья пожара. Люди спешно расседлали коней, вытирали им мокрые бока. По всём лесу от вершины до корней внезапно наступила тишина. Звери и птицы спешно устраивались на ночь, зная, как быстро в лесу наступает темнота. А рано утром они мчались на конях до полудня, а потом Онгардик, который взял на себя роль проводника, Резко натянул повод. Всем стоять, дальше придется пешком. Почему? – спросил Фарамонт зло. Из кустов высынулся молодой воин, совсем без усы, глаза расширенные от счастья. Они остановились на привал, среди бела дня. Вы наткнетесь, спугнете. Фарамонт молча соскочил на землю. Вихульт быстро оглядел воинов. Кого-то придется обидеть, оставить слушать дмь. Пятеро будут следовать за нами в отдалении, велел он. С конями. Верно, Рекс. Парамунд поддернул перевес, чтобы рукоять меча была поближе к ладони. Верно, верно. Онгардлик, веди. Онгардлик кивнул юноше. Вдвоем скрылись в зарослях, даже ветки не колыхнулись. Парамунд метнулся следом. Сердце стучало громче, чем стук подкованных коней. Тропки уже давно не было. Онгардлик-то появлялся в тающей зал. А когда он прилёг за огромным вывороченным пнём и уже не двигался, только дважды нетерпеливо оглянулся на Фаромунда. У того сердце внезапно оборвалось. За деревьями на расчищенном пространстве виднелись крыши пяти землянок. Яркое солнце заливало всю гигантскую поляну золотыми лучами. Воздух был чист и светел. Очень медленно проплыл серебристый комочек паутины. Парамунд даже разглядел такого же серебристого паучка с золотыми пятнышками на спине. Несколько человек сидели у костра, трое расположились в сторонке, точили мечи и протирали их тряпками. Еще двое осматривали коней и поднимали им ноги щупалека пыта. Парамунд наконец вычленил взглядом того гиганта, о котором Унгардлик говорил с таким страхом. Спокойный, тот сидел неподвижно под толстенным дубом, таких же серых, как кора дуба, латах. потёртых, но настолько толстых, что и лезвие топора увязнет, как в самом дубе. Огромная, как котел, голова, лицо серое, корявое, словно тоже покрытое корой. Веки опустил, руки скрещены на могучей груди, спиной прислонился к дереву, похоже, дремлет. Длинные грязные волосы падают на плечи, шеи не видать, но кто бы сомневался, что толстая как дерево, а что силен и огромен, не заметить трудно. Когда орёл дремлет на ветке, всё равно видно, что у него есть крылья. Корнуган прошептал он Гардлик рядом. Бастард. Что за бастард? Говорят, Корнугана Настион, братья по отцу самому Савигорду. Их отец, как все мы, грёб всё, что только шевелилось, а что не шевелилось тоже. Видишь, какие чудища рождаются. Савигорд им доверяет водить отряды. С другой стороны, не слышно подпол свихульт. Фарамунд прошептал: "Ты берешь тех, что с конями, а ты, онгардлик, отрежешь дорогу бегущим. Почему я? удивился Вихульт. А кто же? Да так, может, чьё с топорами. Не привередничай, строго сказал Фарамунд. Надо, чтобы никто не ушел, понял? Да, я потом. Можно? Нельзя, отрубил Фарамунд. Рикигур, ты где? Бери пять человек, отсечешь от леса." Справа, судя по всему, река, так что туда пусть бегут. Возьмешь прямо в воде. Людей выбирай сам. А ты, Рекс, я беру Карнугана, ответил Фарамунт яростно. Я убью его. Всегда себе самое лучшее, вздохнул Вихульт. Фарамунт раздвинул кусты. Сердце уже бухало яростно и часто. Выхватил меч, бросился через поляну и только когда его заметили, проревел люто. Лютая цеа. Федераты вскакивали с такой поспешностью, что один влетел в костёр, а другой упал навзничь через колоду. Справа и слева от фарамонда метнули дротики. Сам он нёсся как тур, рычал как волк. В длинном прыжке перелетел костёр, на лету рассёк голову крупному белобрысовому мужику, сшиб второго. Меч в его руке срубил ещё и ещё, а вокруг с криками метались люди. Он видел оскаленные рты, слышал крики ужаса и злости. Меч в его руке с треском рубил человеческую плоть, крошил черепа, на руки и в лицо брызгало тёплой кровью. Гигант, что сидел под деревом, поднялся неспешно, но меч сразу же холодно блеснул в правой руке. Левая скользнула временные петли широкого щита. Он сделал шаг, преграждая дорогу самому опасному, как он считал, и Фарамунд поспешно остановился. Карнуган не сделал ни одного лишнего движения, что говорит о воинском опыте, а то, что он выбрал себе в противнике именно его Рекса, тоже выдает опыт и смекалку. Мечи шибились, звон, полетели искры. Парамунт рубился быстро. Гиганты всегда уступают в скорости. Меч в его руке то и дело опережал движение гиганта, на тот дрался умело, с купыми движениями парировал удары, наступал. Парамунт ощущил, что отступает. А под ноги попадается всякая дрянь. Стоит же хотя бы пошатнуться, на широком лице Корнугана появилась злая усмешка. Голова как валун, глаза упрятаны под нависающими костями, такими толстыми, что молотом не разбить. А огромные как брёвна руки умело подставляют щит, замахивают мечом. Снова щит, меч, а он отступает, отступает. Под подошвами скользит грязь. Парамунд в перил взгляд через плечо гиганта крикнул нетерпеливо: "Да бей же!" Корнуган, как ужаленный, повернулся, моментально прикрываясь щитом, а лезвие меча Парамунда почти сразу пошло вперёд, вонзилось в левый бок. Корнуган, не обнаружив никого за спиной, так же быстро повернулся, но опоздал. Парамунд нажал, руку дёрнуло. Он чувствовал, как неохотно раздвинулись толстые рёбра, затем толчок. Он поспешно отскочил. Меч выдернулся с огромным усилием. Гигант тяжело шагнул за ним, из широкой раны струёй хлестала кровь. Глаза широко раскрылись. Ты это подло, не по правилам. Дыхание с таким усилием вырывалось из груди Фаромонда, что он сам едва услышал свои слова. Пошёл в ад. Правила. Ты вдвое сильнее, я только уравнял силы. Корнуган замахнулся, Фаромонт отскочил. В несколько мгновений гигант пытался сразить его, даже отбросил щит. Парамунт отступал, уворачивался, а когда заметил, что Корнугана уже шатает от потери крови, быстро шагнул навстречу. Принял его меч на щит, а сам коротко и страшно ударил горизонтально. Треснули кости, огромная голова скатилась с плеч. Из обрубка шеи брызнули позаряяющей сестру и горячей крови. Тело замедленно рухнуло навзничь, а Форамунд прислонился спиной к дереву, жадно хватал раскрытым ртом воздух. На поляне шёл кровавый жестокий бой. Франки с воплями торопливо рубили тех, кто успел схватить оружие, и кто не успел. На поляне звенел крик, железо звонко лязгало, люди падали, обливаясь кровью. Форамунд, почти не переведя духа, метнулся к единственному бревенчатому домику. В тот момент, когда он собирался толкнуть дверь, Та распахнулась, и он пихнул, как ему показалось, надвигающуюся скалу. Навстречу шагнул как-то боком и пригибая голову массивный человек. Они буквально ударились друг о друга, но когда незнакомец разогнулся, дрожь пробежала по телу Фарамунда. Это оказался гигант. Дороги гигант, явно брат, который настиг он. Понятно, почему выдвинулся боком. Широкие плечи застряли бы в проходе. Голова огромная, как пивной котёл. Широкие скулы, синие глаза, что посмотрели на Паромунда с брезгливым презрением. Паромунд яростно крикнул. Его меч описал полукруг, ностион уклонился с неожиданной ловкостью. Лезвие впилось в балку. Паромунд дёрнул на себя, но опоздал. Кулак Настиона метнулся вперёд, руку аж глобло болью. Паромунд отпрыгнул, меч остался торчать в дереве, а гигант шагнул вперёд. "О, мри!" страшно вскрикнул Парамунт. Он прыгнул вперёд, Настион распахнул руки. Они сцепились, обхватив друг друга. Парамунт напрягся. Его сжимало, как стальными тисками. Он попробовал приподнять Настиона, но ощутил, как его собственные ноги оторвались от земли. Он стискивал руки изо всех сил, мышцы трещали, а в голове стучало, как молотками, разбивая череп изнутри. Настион взревел: Паромонт в последнем усилии сжал руки. Хватка гиганта словно бы стала слабее. Паромонт сдавил ещё, гигант захрипел. И вдруг на голову Паромонда плеснуло тёплым. Он вскинул голову. В глазах стояла красная пелена, колыхалась, а во рту стало солоно. Он не разжимал рук, чувствуя мощь, услышал треск и хруст костей. Тело обмякло. Он расцепил пальцы. Его раскачивало, а вокруг возникли тени. Слышились голоса. Непослушными пальцами смахнул кровь с лица. У ног лежал этот гигант, лицо красное, глаза вылезли из орбит, а распахнутый рот залило пузырящейся кровью. Красные пятна были также на груди и на земле. Сбоку кто-то заоржал восторженно. Рекс! Рекс голыми руками удавил Настиона. Рекс! Послышался другой голос. Да такое, чтобы кто-то на свете Рекс! завопили голоса. Рекс! Деревья раскачивались, земля колыхалась, приподнималась и опускалась, словно морские волны. Фарумонт ощутил, как его поддержали сзади. Резкий голос Вихульда врезался в уши. "Ну, Рекс, я знал, что ты с мечом как бог. Но", прохрипел Фарумонт, "но чтобы вот так, голыми руками, сила на силу, самого на стиона? Лютеце." вырвалось у него сипло из глубины души: "Лютяция!" Слепой он двинулся в тёмный проём. Вихульд бесцеремонно ухватил его за плечо. "Там её нет. Савегор-то оставил братьев прикрывать бегство, а сам в одиночку увёз её в свою крепость. Перекинул через седло и увёз. Парамунд вскрикнул от боли и отчаяния. "Куда? Где эта крепость?" "Рядом", заверил Вихульд. "Завтра уже будем под её стенами. А то и сегодня можем" Послать за войском. Мы теперь любую крепость как муравьиную кучу.